Глава пятая. Тринадцать. Бегство. Лайт. «И куда ты ее отправил?» — произнесла Ольга. «Домой», — удивился он. «А куда я должен был ее отправить?» «Дурдом. Ты хочешь сказать, что начал писать новую книгу, и он снова появился?» — осторожно спросила Ольга. «Да, это ее версия. Я же не псих, чтобы так считать». «А подробности?» Ему показалось, что Ольга немного побледнела. Он ей улыбнулся. «Она толком ничего не знает. Вряд ли следователь Сухов обсуждает с дочерью детали. Она ведь твоя поклонница, так? Она еще ребенок, фантазер. И это точно твой телефонист?» «Мой телефонист?» — изумился он. «Ольга, ну ты-то перестань дурака валять. Дай-ка своего пива. Жаль, нет ничего крепкого». — Нервничаешь? — Ничего мне нервничать. Тем более, если Ксения Сухова права, возможно, проблема-то посерьезнее кирилл Сергеевича. Я ведь так, просто высказал предположение, что он нанял следить детектива. Писательский ум изобразил отчаяние и тяжело вздохнул. В состоянии предположить любую гадость. И что, заказал наши интимные фотки, ее мимолетная бледность уже прошла. — Это не его стиль. Он гораздо более жесткий и конкретный. — Говорил, надо в Прагу лететь, — посетовал он. — Но международных хоть наливают крепкое. Они сидели в баре аэропорта Внукова и ждали своего рейса. К мостам големом она взяла его бокал пива, поднесла к губам. Этот ее детский, почти невинный рот с пухлыми губами. — В Мюнхен, в Хавброй, — он. — Вот так, да? — она чуть приподняла бокал и опустошила половину одним глотком. — Ничего си! — он глядел на нее со смесью восхищения и оторопи. — Школа молодости. Так-то вот. Для своего Кирилла Сергеевича встречалась с бородатым байкером, с дизитоп или футбольным фанатом. Со всеми сразу. виновно. Ольга, с сожалением вернула ему ополовиненный бокал. Он поднял левую руку. Выставил вперед скрюченный указательный палец и возвестил, кривляясь еще больше. Вот здесь, в этой безликой толпе, каждый может быть соглядатаем Кирилла Сергеевича. Вон та старушка с синей тележкой. «Эй, мы видим тебя!» Платер, бесспорно, обрати внимание на его злобный и косой взгляд. «Эти три милые стюардессы!» «Нет, только две из них!» Он водил пальцем по сторонам. Но в ответ люди только улыбались, видя перед собой симпатичную и явно очень увлеченную друг к другу пару. Скорее всего, роман в первой фазе. Или вообще не обращали на них внимания. И вот главный агент врага. Вон та девочка с маленькой собачкой. Точнее, сама собачка. Видишь, как глазенки выпучила? «Прекрати!» — Ольга смотрела на него с улыбкой. «Он мне не враг. Он мой муж. Собачка следит за нами». Плевать, я серьезно. Плевать, Насагдатоев. Плевать? Не забывай, ты ведь мой клиент. Сидим, болтаем, обсуждаем дела. Ты с каждым клиентом пьешь из одного бокала и ешь с одной тарелки? Нет, только с самым перспективным, чтобы не убежал от меня. Она взяла его бокал и также в один лоток. Допила остаток. Блин. «А ты знаешь, что мы первый раз пьем с тобой пиво?» «Теперь понимаю, почему. С тобой не попить. Ты все выдуваешь сама. Думаю, я вся такая шато-марго только. Я... да и вообще плевать. Даже если он и догадывается. Надоело прятаться. Сейчас мы именно прячемся», — напомнил он. «Сейчас — да. Пока ты начал новую книгу». Я ведь знаю, какой ты, когда работаешь. По крайней мере, пока книга не перевалила за половину. Вешать на тебя сейчас это...» Он посмотрел на нее как-то странно. Они только что подошли к опасной теме. И он не знал, что сейчас услышал. Внимание к его труду или сочувствие к его нерешительности. Но Ольга явно нервничает. Посетовал. Лучше бы мы летели в Цурих, а твой, Кирилл Сергеевич, в Красную Поляну. Там сейчас все невыездные собираются. Не будь злым. Он неплохой человек. Ладно, прости. Слушай, там прекрасный дом, друзей. Пустой и полностью в нашем распоряжении. Тебе понравится. Какой сегодня день недели? Понедельник. Счастливый ты. Можешь не наблюдать с календаря. Да я не об этом. Кирилл Сергеевич возвращается в пятницу. — Значит, и нам придется? — Лучше даже в четверг вечером. — Всего три дня вздохнул. — А что ты будешь делать, пока я буду работать? — В поляне? — Кататься на лыжах? Он с сомнением взглянул на ее багаж. Маленькую сумку. — Спокуха! — возразила Ольга. — Там полно прокатов. И еще немного последнего снега. За окошком Альпы усмехнулся. «Посмотрел на него серьезно. Дом друзей, затерянный в горах. Романтика. Но если Кирилл Сергеевич действительно нанял детектива, это мои друзья. Он об этом доме не знает. Тогда почему ты нервничаешь? По мне видно, да? Ну, может, потому что за мной никогда прежде не следили? Или еще что-то случилось? Случился ты, Ольга». Я не хотела делать ему ничего плохого. Но если он докатился до слежки, тем более плевать. Это было только предположение. Ну а что, за мной следит КГБ? Усмехнулась. В этих ее разноцветных глазах иногда искрилась детская наивность. Иногда то, что он называл инопланетностью. И очень редко такое одиночество, сквозь которое не пробиться. Что ему становилось печально. Сейчас мне было что-то другое. И он впервые не мог определить, что. «Ты о чем-то сожалеешь», — вдруг сказал он. «Нет, мой писака, я ни о чем не сожалею. Как идит Пиаф, мы ведь ни от кого не сбегаем. Просто решили провести три дня вместе». «Ну уж собачки-шпионы нам точно не страшны». Она отмахнулась. «Не хочу больше об этом говорить», — склонила голову. И в ее взгляд вернулось выражение, которое он знал. Задорный интерес. «Значит, пятикнижие!» «Канон!» — важно заявил он. «И точка?» — кивнул. «Да. Это будет точно последний. И, наверное, лучший». «Черт, а если девочка права?» «Девочка? Прекрати. Тебе надо было поговорить с ее отцом». «О чем? Какая связь, кроме детских фантазий?» «Ну а если?» «Следователь Сухов при первом удобном случае...» Надел бы на меня наручники, а еще лучше кандалы, и отправил на галеры. В том, с чем она к тебе пришла, нет ничего смешного. Нет, но при чем тут я? Ты начал новую книгу о телефонисте. Извлек его из своих сумасшедших картинок или откуда там. И если реальный телефонист, это же чудовищно. Это, безусловно, очень заманчиво звучит, ухмыльнулся он. Но, к сожалению, в реальной жизни такого не бывает. Искусство, конечно, строит жизнь, но не настолько напрямую. Но, девочка, послушай, Ксения Сухова, вероятно, очень внимательный мой читатель, и по логике истории догадалась, что это еще не конец. Даже раньше меня. Но как это ни парадоксально на первый взгляд, такое как раз таки бывает. Все остальное просто совпадение, о чем я ей и сообщил. Она знала, что Тропоревский, изловлен ее овцом. Это еще не все. Откуда? Вряд ли она что-то знала. Если убрать всякую мистику, то это банальная ошибка познания, делать такие умозаключения. Совпадение по времени и по сути все-таки разные вещи. Ну, наверное. Вопреки, а не благодаря. Войны выигрываются вопреки тупости военно развивал он свою мысль. Экономика растет вопреки алчности политиков. А ты ко мне расположена вопреки моей непроходимой тупости, алчности и эгоизму. Я слежу за тем, как ты исправляешься. Взять еще пиво? Ладно, не надо. Ольга вроде подуспокоилась. Все же спросила, там маньяк или звонки с угрозами? Мне почем знать, удивился он. Поэтому и сказала про подробности. «Послушай, любимая», — вздохнул он, — «я понимаю, что шила в мешке не утаишь, но иногда очень даже можно. Некоторое время. Про то, что я начал новую книгу, знает на сегодня, он стал загибать пальцы. Мой издатель. Но он под подпиской, а не разглашением. И не враг сам себе. Деньги. Мадам, которая нема, как могила, к тому же уехала. И со вчерашнего дня ты. Ещё догадалась, это сверхпроницательная юная красотка. Кто из перечисленных особ больше всего подходит на роль маньяка? Только не поднимай руку первая. Улыбнулась, спросила. «Ты назвал меня любимая?» «Не знаю, не заметил. К тому же я пообещал Ксении не выдавать её Сухову. По-моему, она его боится, как огня. И я её понимаю». «Ты назвал меня любимая?» «Сказала Ольга. Никогда больше». Не произноси этого с такой интонацией. Они стояли, закутавшись в пледы на широченной деревянной террасе под косой крыши, и смотрели, как с ночного неба падает снег. «Томбеляне же», — сказал он. Ольга молча принула к нему. Потом произнесла. С ладонь снежинки выставила руку. С детства любил эту песню. Он повернул голову. Посмотрел вниз, в долину. Вообще ничего не видно. Прекрасно. Только эти театральные фонари во дворе. Крутой у твоих друзей дом. Нет, не крутой. Уютный. Когда будет солнце, обалдеешь, какой отсюда вид. Все эти модные краснополянские резорты где-то внизу? Ольга кинула. И мы здесь одни? Нет. Чуть ниже начинается дома. Самые первые Моих друзей завтра придут поздороваться. Но выше только лес и снег. Он перевалился через перил на половину и оказался под снегопадом. На голове тут же образовалась шапка из мокрых снежинок. Отряхнулся. Глаза радостно засияли. Снег отрезает нас от мира. Вот и замечательно. Еще раз отряхнулся. Бросил взгляд в белую мглу и в темноту за ней. Мир действительно перестал существовать. Ухмыльнулся и возвестил. «Там кто-то есть, внутри этого снега, и он приближается!» Ольга хмыкнула. «Ну и пожалуйста. А мне нравится это место, и мне уже страшно. Ну-ка давай, быстренько, спасай меня!» На следующий день он проработал почти до четырех, для возвращения Ольги с горы и перевыполнил все дневные нормы. Соскучился тут без меня, писака. Ольга ставила лыжевский рум и казалась невероятно румяной. А вот еще, у меня же здесь телефонист. Прибыл верхом на этом снеге и заходил на кофе. С ним не заскучаешь. К ужину к ним пришли здороваться эти самые Ольгины друзья. Притащили с собой горячих пирогов из местной пекарни и двоих детей, брата и сестру впрочем, довольно воспитанных. Поев, они большую часть времени проиграли на втором этаже или во дворе под снегом, который стал заканчиваться. Девочка приближалась к границе подросткового возраста. Мальчик с неожиданным именем Лука только что перевалил ее. Ужин вышел очень веселым. Но уже к девяти гости деликатно засобирались. Они вышли их провожать, и выяснилось, что снегопад давно кончился. Зато похолодало, и над ними раскинуло звездное небо. Проводили гостей до их дома, ненадолго сдержавшись на рюмочку. Потом быстро вернули в свою спальню. А потом стояли, закутавшись в пледы на том же самом месте, что и вчера, и смотрели на звездное небо над головой. «Совсем не хочу уезжать», — поделился он. Ольга перела взгляд на двор, засыпанный последним снегом. Снег искрился, перечерченный косыми тенями от фонарей, склон, напротив, порушия каштанами в снежных сейчас шапках, сел такой же белизной, резко обозначенный на фоне густоты черного неба. Им опять было хорошо вместе. Вообще-то, это была моя реплика, сказала Ольга. Утром все залило ослепительное солнце. Он стоял один на той же самой террасе и восхищенно смотрел вниз. Ольга встала только через час. — Доброе утро, хренов жаворонок! — Доброе! — мукнул рукой вниз. Долина была широкой и открытой, и в ней было много солнца. — Ты слышишь, какая капель? — И слышу, и вижу. Невыносимая красота! Подняться, что ли, с тобой хотя бы на часик, посмотреть эти твои лыжные трассы, — Ну уж нет, — Ольга фыркнула, — я завела себе бойфренда-инструктора, так что третий — лишний. — Тем более надо, — возразил он. — Должен же я знать, какие у тебя на самом деле вкусы. Почесал себе переносицу. Предложил. — Могу покормить тебя завтраком. Скармбл-экс с беконом и помидорами. Яичница, короче. И поймал себя на том, что его взгляд снова вернулся к следам на снегу. «Я еду на розу», — объявила Ольга. «В такую погоду, как сейчас, с самого верха, если чуть пройти, даже видно море. Не будешь жалеть, что пропускаешь работу?» «Буду», — он смотрел на отпечатки ног на снегу. Это были их вчерашние следы. И следы детей, что играли во дворе. Только он поморщился. «Возможно, что все это ерунда и детские шалости. Он это увидел?» поглощенной красотой и спокойствием вокруг, всего минут десять назад. Чтобы попасть в дом, надо было подняться на несколько ступенек на террасу входной двери. Большинство следов вели от ступенек к воротам, в которых располагалась калитка, выход со двора, ходили туда-сюда. Это следы их и гостей. Ограда из кривых факторных досок была высокой, в человеческий рост. Вот еще следы, на расчищенной площадке у гаража на цокольном этаже. И чуть дальше, маленького размера, это следы детей. Лепили снеговиков. Двух. Дальше все белое. Чистый двор. Не считая одного следа, наискосок от входа в дом до самого низкого уровня ограды в дальнем левом углу. Точнее, наоборот, от угла ограды в дом, потому что следы вели только в одном направлении. «Странно», — пробормотал он. Накинул куртку, спустился во двор. Следы были четкие, плотные. Пока еще в пушистом снегу солнце не успело подтопить его. Настолько четкие, что он хмыкнул. Рисунок протектора. Внутри отпечаталась надпись «Ребрам», что естественно для горных ботинок. Подошва «Ребрам». И еще буквы. Доломид. Название фирмы — Не то, что уж такая редкость, но на каждом углу не продаются. Ему, например, ботинки Дламид подарила на 23 февраля Ольга, когда звала с собой горы. Но у него была депрессия и писательский затык. «У меня не бывает депрессии», — проворучал он. И поставил рядом со следом свою ногу и силой надавил на нее. Осторожно поднял ногу. Следы оказались одинаковые. Даже размер ботинка. Ну и что тут у нас? Он огляделся. Следы от самого низкого места в ограде, где, к примеру, обладая определенной ловкостью, можно перемахнуть через нее, пересекали по диагонали весь двор и вели в одном направлении — в дом. Кто-то, обладающий такой ловкостью, оставил их в свежем снегу. Кто-то в ботинках того же размера и той же итальянской фирмы, что и у него. — Эй, что ты там делаешь, следопыт? Ольга, накинув куртку, стояла на террасе и с недоумением смотрела на него. — Кто-то обещал мне завтрак? — Она сегодня какая-то особенно красивая, — мелькнула у него в голове. — Ты не видишь ничего странного? — нахмурился он. — Тебе сверху лучше видно. Я вижу очень странного человека, который играет в зверобоя. «На-то бамбу!» «Кто это?» — скинулся он. «А, Фенимор Купер. И тебя ничего не удивляет?» «Как такое может не удивлять?» «Надеялась, что в это утро будут другие игры. Смотри внимательно, куда ведут следы? От забора в дом, а обратно не ведут. И?» «Кто-то забрался к нам через забор, видишь?» «Тогда в доме кто-то есть», — улыбнулась она. «Но никого» кроме меня. А в гараже мы ведь там не были. Детектив с фотоаппаратом прячется в гараже? И искренне рассмеялась она. Он посмотрел на следы. Слишком очевидно. Признал. Ну да, чушь какая-то. Но кто-то же их оставил. У нас вчера был полный дом гостей. И кто-то полез через забор, а вышел со всеми через дверь? Ну? Ольга, гости пришли все вместе. И ушли все вместе. Мы ходили провожать. Это еще не все. Такое ощущение, что это следы от моих ботинок. В смысле? Или точно такие же? Может, это не за мной приходили, а за тобой? За твоей драгоценной рукописью? Можно сколько угодно до мной смеяться и обзывать параноиком. Иди ко мне, я тебя успокою. Но, Ольга, разве это не странно, — настаивал он, — это Лука, — Гаденыш, он только с виду такой ангел. Вечно чего-нибудь такое выкидывает. Лука, этот мальчик, сын твоих, он засранец. И у него лапа размером с мою? Нет, конечно, иначе было бы не так интересно. Вообще они хорошие дети. Это такое хулиганство. Значит, ты ему понравился. Лука, тебе показать, как он это сделал? Могу. У нас с ним одинаковый размер обуви. Нацепил мои ботинки и пошел спиной вперед. Она кивнула. И вернулся по своим следам. Старая шутка. Он стоял во дворе, то ли растерянный, то ли сконфуженный, прекрасно понимая, как нелепо он выглядит. Парень-то разыграл его, как лоха. А его подозрительность помешала не выглядеть в этой ситуации дураком. Нет, может, он и вправду жалкий параноик, Он посмотрел на нее чуть ли не виновато, но Ольга только улыбнулась в ответ. «Ну, а теперь иди ко мне. Я тебя спасу. Сегодня моя очередь». В этот день он работал, как никогда прежде. Пятнадцать страниц нового текста, из которых отбракуется, может быть, одна, максимум две. Книга буквально лилась из него, словно этот дом в горах послужил щелчком, катализатором. Он снова был писатель. Он мог написать все, что угодно, создать любые миры, любые вселенные. Телефонисту просто повезло. А ведь с тем же успехом он мог сделать новых танцующих на крышах или новую войну и мир. Любым языком, простым или экспериментальным, вязкой заумью или триллер-ленгвичем, от которого не оторваться, сложным, сквозь который стоит продираться, или легким, чистым и прозрачным, который можно пить. Он был всемогущим в этом доме посреди снега. Он почти любил телефониста и был абсолютно счастлив со своей женщиной здесь, прекрасно понимая, что это эйфория. И как любая эйфория, рано или поздно это должно кончиться. Но эта идея была где-то вдали, метриферии почти в тени. Она присутствовала в настоящем моменте лишь константой напоминания но никак не определял его. Закончив работу, он удовлетворенно потянулся и отправился варить себе кофе. И опять вспомнил про следы. На снег уже растаял, забрав с собой все воспоминания о его тревогах. Я стал ближе к тому, кого мы ждем. Осталось всего несколько шагов. И ты опять со мной. Моя кожа может становиться тверже, а сердце замедлять свой бег. Сознание очищается от всего старого, ветхого, отживший панцирь, кокон и сияющий крылышки бабочки внутри. Я помню твою метафору, хотя ты говорила о могуществе. Вот-вот, ожидание, несколько листов. Что бы я делал без тебя? Невыносимо. Мы с тобой одни в этом мире, укрытым снегом, и никто не догадывается, где под ним спрятан кокон. Но мы умеем ждать. Я люблю тебя. Как сегодня поработал наглый парень? Наглый парень — это что-то новенькое. Ну, здесь ты стал как-то особенно наглым. Она подошла вплотную и хлопнула его по ягодице. «За что?» «Авансом. Так как книга?» «Отлично! Божественно! Супер!» «Вижу, рожится довольно. Этот гад теперь занят новым проектом. Бассейн или аквариум пока не решил». «О, господи, даже боюсь предположить, что там». «Ага!» — довольно ухмыльнулся он. «Это сволочь совсем сошел с катушек». «Ты это... про гильотину ты серьезно говорил?» «Из-за рисунка не совсем ясно». «Да?» и свечи. Помнишь, там лежали на переднем плане? Все никак не мог понять, для чего они. Так вот, все сработало. Говорить не буду. Сама потом прочитаешь. Первое. С тобой ведь обсуждали. Ты моя муза. Ага. Твоя гола. Посмотрел на него насмешливо. И опять про выставку. К тому, что на экспозиции ты хотел разместить две горящие свечи под рисунком. И, может быть, тогда кусок готового текста из этой главы или название и текст «Валяй, мне теперь ничего не страшно. И ты обещал свой саундтрек. Не мой, а этой сволочи. Только музыкальные предпочтения у вас одинаковые. Нет, лишь частично. Вкус-то у него хороший, но однобокий, как заезженная пластинка, и из него он выбраться не может, заперт, как в скорлупе. Еще одна его характеристика, кстати. Жуть». Слушать одно и то же, даже без расчлененки, он маньяк. — Ну, пошли со мной, — попросил он снова. — Нет, — Ольга сразу помрачнела. — Мне надо поставить на удачу. Традиция такая, с каждой новой книгой, любым способом проверить удачу. А раз уж тут казино... — Ну, иди, только ненадолго. Завтра уезжать, — она улыбнулась, словно отгоняя какое-то мрачное воспоминание. — Ну, почему нет? — Ты едливый... Снова нахмурилась. Не понимаю, почему бы нам не нарядиться зеленое сукно? люблю рулетку. Халявное бухло, опять же. Я пас. Ну, почему? Ты правда хочешь знать? Она не стала дождаться его ответа. Кирилл Сергеевич, мне это зеленое сукно так торопило всю жизнь. Довольно долго. Он... Да. Он не просто играл. Он был болен. И все вокруг рушилось к херам. Я хотела уйти, но он бы тогда просто пропал. Именно тогда я разлюбила его. Он справился. Сам. Без помощи врачей. Со своей громанией. Сам. Так-то вот. Черт. И уважение к нему вернулось, а любовь нет. Так что я теперь обхожу в казино и ненавижу рулетку. Ну, прости, я же не знал. Ты здесь ни при чем. Хочешь, тогда я тоже не пойду. Иди, чего ж мне рушить твои традиции. И потом она махнула рукой. Тебе это не грозит. У тебя свои игроманьки. Он снова поставил на зеро. Когда во второй раз он не убрал ставку, дилер подумал, что перед ним лошок. Выиграл случайно, а решил, что пришел в банкомат за деньгами. Дилер не особо нервничал. Ставка была некрупной, но парню повезло — снова выпал ноль. Дилер усмехнулся и поздравил парня с выигрышем. Все в порядке. Другие за этим столом только что проиграли намного больше. Тот убрал ставку и подождал всего лишь пару спинов. И в третий раз поставил на зеро. Это была уже наглость. Парень обезоруживающий улыбнулся. Дилер улыбнулся ему в ответ и подумал. «Ты так вон тем двум сучкам улыбся». Сучки, судя по всему, были дорогими шлюхами, а может, чьими-то жёнами, что, по мнению дилера, было одно и то же. Бабла они уже спустили немерено. «В городе Сочи тёмные ночи», — весело, чуть вальяжно развлекая публику, и очень вежливо сказал дилер и бросил шарик. Он был опытным. Вряд ли бы попал точно в цифру, но в примерный сектор мог. Он бросил шарик в сектор, расположенный на круге, напротив зеро. И выпасть должно было что-то типа пять, или десять, или двадцать четыре, но никак не нуль. Рядом не стояло. Ставки заканчиваются», — возвестил дилер. Реакция парня оказалась обескураживающей. Он взял и поставил все, что у него было. По максимуму. Не, но ну лох редкостный. Ставок больше нет, подвел итог дилер. А две сучки оживились, наблюдая за шариком. И за парнем. Мужик явно при деньгах. С такими закидонами. И абсолютно спокоен. Не кричит, не истерит, а совершенно отстраненно равнодушен. Как будто его здесь нет, как будто дилер не успел оформить свою мысль, даже определить, куда она движется, потому что в следующий момент у него начались проблемы посерьезнее. Такое случается, крайне редко, но все же бывает. Шарик попал в сектор напротив, как и планировалось, залип в пятерке, и дилер внутренне усмехнулся, впрочем, с непроницаемо режливой миной на лице. Лошок только что продал все, что выиграл, и никакие обезоруживающие улыбки не помогли. А две сучки уже успели посочувствовать парню и одновременно перестать завидовать чужой удаче. Им тут же стало неинтересно, сколько разных эмоций успел повидать дилер за этим столом. Данное проходило по разряду самых простых. А потом случилось это. Шарик, словно подчиняясь чьей-то воле, хотя, конечно, это была всего лишь инерция вращения, вылетел из цифры пять и, как бешеный, завертелся по бортику круга. Ненадолго залип в семнадцать и снова выскочил. Спотнулся о перегородку и попал ровно в число тридцать два. Дилер сглотнул. «Нифига себе! Почти ноль!» — сказал одна из сучек и посмотрел на парня с тем выражением, которого не спутать. Его еще рано сбрасывать со счетов. Интерес вернулся. «Дура!» — подумал дилер и забыл про нее. Шарик дрожал, все еще не растеряв инерции, а круг пока не остановился. Шарик! Взгляд дилера застыл. Только что на его глазах шарик, почти уже растеряв все силы, словно на последнем дыхании, лениво перевалил через бортик числа 32 и угнездился в соседней цифре. И там умер. Над столом пронесся тихий вздох. — Такого не бывает, — успел подумать дилер, три раза подряд. Но он уже взял себя в руки и спокойно констатировал. — Зеро. Профессиональная этика требовала следующей фразы. «Очень сильно вас поздравляю!» Но Дилер произнес ее чуть большим теплом. «А ведь парень не лошок вовсе. Он везунчик, счастливчик, он... Вот оно, место силы, здесь, вокруг этого парня. И сучки теперь глаз с него не сводят, и улыбятся ему своими полными обещаниями и загадок, улыбками профессиональных, даже если они чьи-то жены, шлюх. Только парень их насквозь видит. ли кого разводить. Он многое видит насквозь. Как выдавать? Автомат в голове дилера вычислил сумму выигрыша еще прежде, чем круг шариком, словно намерто приклеенный к цифре нуль, перестал вращаться. Кэш, сказал парень. Ну, конечно, кэш. И в глазах даже нет азарта. Как будто ничего необычного. Как будто по-другому и не могло случиться. «Да он просто красавчик!» Чуть позже Дилер вспомнил еще кое-что. Точнее, смог определить, куда двигалась его мысль, скользнувшая подстраненному спокойствию парня. Он действительно словно выпадал из реальности. Таких связанных с космосом Дилер навидался на своем веку. И все они были фуфло. «Здесь же...» «Почему он это сказал?» Тихо процедил Дилер умывая в туалете руки вопрошая у собственного отражения в зеркале. Фраза была самая обычная, по разряду общепринятых суеверий. Обычная, если бы. Не момент. Скажи он ее чуть раньше, когда, к примеру, только входил в здание казино, или, потирая руки, усаживался за стол для игры в рулетку, или хотя бы перед тем, как сделать первую ставку на свое любимое зеро, тогда бы она и осталась не более чем. Суеверной присказкой. Но парень вел себя поначалу, как конченный лошок, с кем его и перепутал, дилер. А потом... Он установил свои правила, тихо произнес дилер, впечатленный всем происшедшим. Нет, все еще сторонней и загадочный. Парень словно куда-то уходил, был где-то еще. И теперь дилер увидел всю картину совсем по-другому. Я ведь... «Тоже почувствовал что-то», — пробормотал он, подозрительно косаясь в зеркало. Парень произнес пришло время поиграть. Затем спокойно поставил всё, что у него было на зеро, и вывалился из реальности. Отлетел, отправился куда-то ещё, где можно остановить мир, подправить, пошарил поизнанке сдвинуть и выстроить его по своим законам, где, вопреки всем теориям вероятности, имея лишь тысячные доли шанса на успех, может, однако, выпасть три раза подряд одна и та же цифра ноль. Я почувствовал, уверил дилер свое отражение, как в полсне было, и сначала какие-то холодные иголочки по спине. Вряд ли стоит кому-то рассказывать о своем впечатлении. Дилер давно уже ни на чем не сидел, Но все же. И камеры зафиксировали, что он парню не подыграл. И все-таки дилер не удержался. И добавил. Красавчик. Ольга проснулась от того, что стало темнее. Как спокойному сну может помешать отсутствие света, непонятно. И, вероятно, это была ошибочная мысль с просонью. Как и другая. Кто-то только что стоял над нею здесь, в темноте вглядываясь в лицо, а потом бесшумно покинул комнату, затворив за собой дверь спальни. Ольга чуть приподнялась на подушках, широко раскрыв глаза и вслушиваясь. «Чертов писака!» Напугал. Эта мысль окончательно пробудила ее, но улыбка, едва наметившись, тут же поблекла. Пробила рукой по его половине постели, холодная, еще не вернулся. — Черт, ночь уже, где ты ходишь, игруля? — Эй, беспечный игрок! — позвала она на всякий случай. Но почему-то шепотом. Ответом ей стала тишина. Только, словно ставшая еще более густой, словно в этой тишине что-то услышала ее и теперь замерла. Начиталась на ночь всякой хрень. Попыталась она взбодриться. Перед сном она взяла свой iPad и прочитала эту часть новой, Пятый канон книги, что он сбросил ей. То ли жест примирения, то ли, наконец, доверие. Перестал хоть от нее прятать, как параной к своей рукописи. И она действительно станет его первым читателем. Ох, ох, как романтично. Забавно даже. Но улыбка не вернулась. Легкий ветерок в ночи за окнами. Все практичнее. У них впереди совместная выставка, где она, куратор. И если уж теперь пятая книга... Это был скорее пролог, часть о том, как телефонист вернулся, преследуемый кромешной тьмой, и как, дабы убежать от нее, стал намечать новую жертву. Эта тьма, инфернальное присутствие, придала книге дополнительного внутреннего объема. Она, пожалуй, была великолепна. Только детективный триллер все более настойчиво превращался в роман ужасов, и читать такое на ночь она больше не станет. Сейчас, лёжа в их постели и превратившись в слух, Ольга признала, что дело не только в жидковатом чтиве. Ошибки не было. Кто-то выключил весь свет снаружи дома и во дворе. Фонари, которые он назвал театральными. Было ещё одно ощущение. Ольга нашарила рукой выключатель на проводе и утопила тумблер в положение «в кол. Ночник не работал. — Черт! — Эй, ты вернулся? — позвала она громко. Молчание. Никто ей не ответил. Ее рот чуть скривился. Тут же поднялась с постели, не до конца осознавая, что зачем-то старается ступать бесшумно. Добралась к двери спальни. Что ее так напугало? На стене у двери два выключателя. Верхний — свет спальни. И свет в ванной. Поочередно нажала оба. Безрезультатно. Повторила свою попытку. Теперь немножко нервно. И несколько раз. Дробь по выключателям, словно они могут проснуться. Ни один не проснулся. Свет не работал. Выбила пробки. Перепад напряжения. Здесь такое бывает. Однако. Почему руки и спину пока еще слабо стянула гусиная кожа? Вспомнила, что поработка в доме разделена, ей показывали щиток, и, к примеру, розетки, а также электричество на лестнице и половине первого этажа заведено на другой предохранитель. Правда, надо открыть дверь спальни и выйти на лестницу. И было еще одно ощущение, все более назойливое. Невзирая на молчание, в доме кто-то есть. Ее губы жались плотнее. Лунный свет за окошком. Глаза стали привыкать. Не сразу. Одна хладонь потянулась к дверной ручке. Легла на нее. Холодная. Ольга застыла, напряженно вслушиваясь в тишину за дверью. Там, за тонкой перегородкой, в густой темноте выбитых пробок, чье-то дыхание. Кто-то также застыл, вслушивается и ждет. Гусиная кожа немедленно напомнила о себе. Но это же ее собственное дыхание и ее сердцебиение. Ольга дернула головой. Хватит, никого там нет. Чуть поколебавшись, она открыла дверь. Лестница, конечно же, оказалась пуста. Налево гостевая комната со своей ванной. Прямо детская и, собственно, сама лестница с деревянными в альпийском стиле перилами. Направо кабинет хозяина, соединенный со спальней. Они его не открывали. Ее писак работал внизу, в огромной гостиной-студии, отделенной от кухни барной стойки. Окна в пол, практически стеклянные стены. Этот дом не был крепостью, предназначенной выдержать осады. Тем более, что за домом приглядывали ее друзья, приходившие позавчера в гости. Меньше ста метров вниз, и там был постоянный охранник и камера наблюдения. Только если где-то выбило пробки, Ольга сделала шаг. Другой в темноте. На лестницу не проникал даже свет луны. Зато гостиная внизу была им залита. Дорогая итальянская плитка полностью заглушала звук шагов. Никаких скрипов и протяжных стонов деревянных половиц. Вот и выключатель. Она нажала его. Лестница осталась погруженной в темноту. На полу ее телефон, дисплеем вверх, USB в розетке, но зарядка не идет. Все электричество в доме умерло. Лишь луна заглянула в окошко. Четкие неподвижные тени в бледном размазанном свете. Надо спуститься туда. В кухонных шкафчиках есть все необходимое. И мощный фонарь, и налобные фонарики Пэтсел, и даже свечи для романтического ужина. И великолепно наточенные кухонные ножи. Эта мысль пришла без спроса. Ольга стояла на верхней ступеньке лестницы, взявшись рукой за перила, и, похоже, поняла, что не так. Ночь была тихой, почти без ветра, и все же неуловимо присутствовал какой-то странный на грани слышимости звук внизу. Вроде бы в гостиной. Показалось? Или вот только что снова? Как будто очень тихая беседа, игнорирующая сам факт неуместности таких бесед в чужом доме в гостиной, где нет света. Или еще ниже, в гараже? Как некомично подобная реакция, но Ольга сглотнула. — Эй, слышишь, выбила пробки. Давай-ка займись делом, лентяй! — крикнула она понимая, что делает. Хотя гастролеры здесь давно и не слышали, возможно, Воришка или сезонный рабочий решили поживиться чем-то во вроде бы пустующем доме на краю поселка, и она давала им возможность уйти, одновременно предупреждая, что находится в доме не одна. Так шумом, хлопками ладошей болтовней распугивают дикое зверье на лесных тропах. А может, и в правый дом забрался дикий зверь? И это его приглушенное ворчание она слышала. Ответа не последовало. Ольга смотрела вниз, в гостиную, чуть наклонив голову. Ее рот снова скривился. Сиротливое ощущение подкралось к сердцу. Тревожный лунный свет и густая тень. С ней ведь что-то не так. Оказывается, какое-то время она это видела. Но осознание стало приходить только сейчас. «Тень от колонн!» Сухой ком, который Ольга пыталась проглотить, вновь подступил к горлу. Их было две. Совершенно одинаковые, стройные несущие колонны, которые уходили в высокий потолок под крышу. И они должны были отбрасывать совершенно одинаковые тени. Теперь же несиротливые ощущения, а чьи-то холодные пальцы коснулись ее сердца, И легонько надавили на него. Две тени должны были выглядеть одинаково. Но они отличались. Словно у одной в нижней части образовался уродливый нарост. Возможно, колонии прислонили что-то объемное. Что-то высотой в человеческий рост. Ольгин взгляд застыл. А губы мгновенно высохли. Не было у них с собой ничего такого объемного. Но она все еще пыталась убедить себя, что это всего лишь неверное искажение в лживом лунном свете. А потом, что это? Все поменялось. Больше не гусиная кожа, а леденящая волна поднялась по Ольгиной спине. Потому что эта неправильная тень пришла в движение, отделилась от колонны и медленно и бесшумно заскользила в ее сторону к нижним ступенькам лестницы. Кто здесь диким и каким-то болезненно визгливым воплем сорвалось с Ольгиных губ? Тень приближалась. И в самих ее очертаниях, и в том, как она плыла, было что-то неправильное, невозможное. — Я вооружена! — яростно выкрикнула Ольга. Но голос ее захлебнулся, выдавая в угрозе Жалкое отчаяние. Тень уже почти достигла нижней ступеньки лестницы. Эта жаркая волна повторилась, буквально сковав ноги. Ольга так стояла, застыв, словно схваченная металлическими оковами подступающего ужаса. Словно ее воля тонула в чем-то ватном, болезненно уродливом, вызывающем дурноту. И пространство вокруг тоже стало больным, рыхлым и искаженным заразив ее этой беспомощностью. Ольге следовало бы бежать, но все уплывало куда-то, провалилась в тоскливую безнадегу, о которой она прежде не знала. И где-то, возможно, очень далеко или прямо у ворот, послышался звук автомобильного двигателя. И что-то еще? Насмешка? На миг тень остановилась, качнулась в сторону от лестницы, и снова остановилась, будто раздумывая, и стала возвращаться. Но этого мига Ольги хватило. «Нож!» — мелькнула обжигающая мысль. И это показалось спасением. Из дурной размытости реальность совсем чуть-чуть вернулась в привычные контуры. С трудом Ольга отлепила от пола, ставшую неимоверно тяжелую ногу, и сделала шаг назад. Тень как бы капризно дернулась и заскользила быстрее, Ольга начала делать следующий шаг, но теперь мгновение растянулось, и она смогла увидеть, как трансформировалась приближающаяся тень, словно там внизу за ней действительно явился дикий зверь. Не человек, не совсем человек. Выбрался из своего логова, чтобы увести ее в такое место, которого не сыскать на лицевой стороне мира. «Нож», — подумала Ольга. Большой швейцарский нож на все случаи жизни. Ее писака всегда вазил с собой свой любимый нож и почти никогда им не пользовался. Один раз, когда они устроили пикник на морских скалах, и понадобился штопор. И вчера вечером. Яблоко. Вчера, перед тем, как уйти, он нарезал мне яблоко. Лишь бы оставил его там, прошептала она, и бросила в спальню, захлопнув за собой дверь. Нож был там, лежал на прикроватной тумбочке. Глаза уже привыкли к лунному свету, и она увидела, как серебряный лучик отразился от раскрытого лезвия. Услышала, как ласнули ее зубы, и тихий, похожий на безумное ворчание, свой собственный голос. «Венгеровская сталь, большой армейский нож, иди, иди сюда, больная тварь!» «Шаги», — приглашенные шаги по лестнице но теперь она могла их слышать, пусть и в собственном воображении. Шаги резонировали с ее сердцебиением, оглушительным в этом подкрадывающемся безмолвии. «Ну иди, иди!» — прохрипела она громче. «Я не знаю, кто ты или что ты, но иди скорее!» Рука с выставленным вперед лезвим ножа дрожала, почти ходила ходуном. Лоб, лицо и все тело покрыло испарина, Пропитанный отвратительным запахом страха. Ольгин взгляд сфокусировался на дверной ручке, и она не знала, сколько длилось это ожидание. Ну, скорее, больная тварь! выдавила она. Волоски на спине, словно от статического электричества, тут же зашевелились, и что-то качнуло желудок. Давай. Дверная ручка, как и лезвия ножа, тускло отливали серебром. И что-то внутри нее, Отказывалась, не могло больше терпеть этого ожидания, выдерживать сосуществование с этим телящимся страхом. И она лишь прошептала «иди». Тишина, неподвижность. Но тишина какая-то густая, словно зверь в ночи принюхивается, раздумывает, решая, как ему быть. И он совсем рядом. Горло все высохло. Она скосила взгляд на балконную дверь. Бежать. Высоко. Еще цокольный этаж, и дом стоит на склоне. В лучшем случае она сломает ноги. Станет совсем беспомощной. Подпирать дверь чем-то бесполезно. Открывается наружу. Кричать. Звать на помощь. Это его должен споунуть. Разлепила сохшиеся губы. Что-то выдвинуло из себя. Ее рот захлопнулся. Фонарик. Свет от телефона. Бегает там, болезненца. У двери нет порожка, и фонарик видно. Игра сменилась. Зверь перестал бегить в ночи, кричать, потому что время на раздумья закончились. Дверная ручка стала медленно поворачиваться вниз. Попыталась, глядя, как завраженная на движение ручки, вышел какой-то слабый хрип. Но сейчас она наберет полные легкие воздуха и крикнет изо всех сил и бросится с ножом на эту тварь, что посмела прийти за ней в ночи и будет бить ее, бить тоже изо всех сил. Дверь открылась, и ее сердце ухнуло. Кошмар застыл в дверях. Но она не сразу поняла, что увидела. Контур человеческой фигуры. И вот это впереди. Свет фонарик отразился от стен, и сначала она различила его глаза, лицо. И вот это впереди, бог мой, лилии, цветы смерти. Ты? Ее голос упал, и она снова комично сглотнула. И тут же пришла мысль, что весь следователь сухо подозревал его. Я, а ты? В его голосе растерянность, обескураженность, недоумение или что-то еще, что-то намного хуже. Лилии. Это был он, ее писака, и он сошел с ума. А может... И был таким всегда. Ты почему? Что у тебя в руках? Прервала она его страшным голосом. Что у тебя в руках? Пауза. Как будто он не понимает, о чем речь. И смешок. Или показалось. Букет лили качнулся. И ответ. Цветы я выиграл.